Глава вторая «Спокойно, всё будет хорошо». Это Альдия утешает мужа. Врёт, конечно. Живыми нам отсюда точно не выбраться. Но мы-то ладно. бандера жаль. Он не герой, и вряд ли боги его возродят вновь. Пойдёт на новый круг перерождения... родится каким-нибудь деревом или птицей, соловьём, например, и опять помрёт в полном одиночестве, потому что с его умением петь он точно без самки останется, разве что ворона какая-нибудь на него соблазнится. Бывают же в природе глухие вороны. Сейчас у меня появилось время поразмышлять о всякой фигне, типа «Выжили ли Эль с Ромом? Когда нас утащили тёмные? Нашли те наш лагерь или нет? Где будет следующий прорыв ползунов? Может, прямо здесь?» «Было бы хорошо. То, что он будет, я уже почти не сомневался. Вырваться отсюда, сняв покров с восточных лесов, договориться с эльфами и вовремя привести их в долину ползунов, мы уже не успеем. Телепортироваться мы в долину можем хоть сейчас, но телепорт рассчитан лишь на десятерых. А что там делать десятерым против миллиона ползунов, да и демонам в любой момент могут выползти из своей пентаграммы им на помощь? Ещё думал о друг мире». Смогут ли они отбиться от очередного врага? Час назад, когда мы только въехали в ворота, думать об этом было некогда. Циклопическое сооружение, внутрь которого мы попали, и было городом. Мы как будто оказались под трибунами недостроенного стадиона. Может, так оно и было. Не зря же нас сюда приперли на игры. Под одной крышей теснились и кузни, и лавки, торгующие всякой всячиной, и представительства разных гильдий, и обычные жилища горожан. Шум, гам, резкий запах гари и несвежей пищи, мельтешение жителей с одинаковой сноровкой, передвигающейся как по горизонтальным, так и по вертикальным поверхностям. Ударили по органам чувств кузнечными молотами. И всё это не прекращалось до тех пор, пока нас не везли в ещё одни внутренние ворота. Там парочка ворчливых гоблинов подцепила клеть стальными крючами и с помощью подъёмного механизма подняли в воздух. Кран, скрипя несмазанными колёсами, поехал по прикреплённой к потолку балки и вскоре мы оказались в огромном зале. С пола до потолка, уставленного такими же клетками. Ну, не совсем такими же. Каждая была под завязку забита различными созданиями. Воздух вновь наполнился шумом и смрадом. Совсем другим, но не менее отвратительным. Нас поставили на другую клеть, в которой ярились волки. Сбоку же от нас была клеть с богомолами-альбиносами, каждый из которых был ростом с человека. Их заострённые лапы-косы тут же полезли в нашу клеть в попытке добраться до лакомства. Пришлось поработать оружием, укорачивая жадные хватки. Лишившись десятка лап, твари поуспокоились, с недовольным шипением сгрудившись на другой половине клети. Затем на нашу клеть сверху поставили ещё одну, в этот раз с совсем небольшими промежутками между прутьев, наполненную различными гадами, и к остальным шумам добавилось шипение и стук трещоток на хвостах гремучих змей. Потом свет выключился, и мы оказались в полной темноте. Осталась только наполненная шорохами и скрипом чешуйчатых тел абсолютная чернота, иногда оглашаемая нашими вскриками, когда капли яда, падающие сверху, попадали на незащищенные участки кожи. Ужас принял прямо-таки осязаемую форму, обволакивая мозг, и доставая из-под корки испуганную ночной тьмой обезьянку. «Пофиг. Если ты сейчас опять попробуешь напеть музон из челюстей, я тебя порежу на очень длинные полоски и запихаю в клетку к змеям. Мы друг друга поняли?» «Я и не собирался». «Ага, не собирался он. А то я по твоему полному разочарования голоса не слышу, что я тебя вовремя остановил». «Включи лучше свет. А то, слышишь, утешение Олдрига начало переходить в активную фазу, «А нам скоро в бой, подготовиться надо!» Замерцал тусклый огонёк, освещая своего создателя, сидящего в позе лотоса, неверным мигающим светом. Мак сидел, не шевелясь. На его голове и руках были расставлены блюдцы и чашки, куда время от времени капал яд от беснующихся сверху гадов. «Противоядие буду делать», — на наш немой вопрос ответил он. «А ещё можно им оружие смазать. Яд хороший, сильный и долгоиграющий. Мало никому не покажется». Хорошая идея, только это надо делать поактивнее. Я прошёл в угол и ткнул пару раз глефой узкие верхние щели между прутьями решётки. Месиво змеиных тел просто взбесилось. Брызжущие ядом пасти раз за разом кусали сталь лезвия, покрывая его смертоносными разводами, и от сверху закапал интенсивнее. Якорный бабай получилось!» Защитное поле отключили, оружие действует. И это значит, «Бандерас, иди сюда. Надо тебе пару уровней поднять. Держи глефу. Ты чьей волков. Я знаю, что ты не боец, но десяток очков, брошенных тобой в выносливость, возможно, позволят сохранить тебе жизнь. Олдрик, да отлепись ты от жены. Ладно, не отлепляйся. Идите вместе. У вас эльфийские копья были. Другим их в руки не взять, так что на вас клетки, что вокруг нас. Мы займемся змеями, они наверху. До них можно мечом дотянуться. «Не сметь!» Это уже пофигу, на кончиках пальцев которого уже начал зарождаться магический огонь. Клетки хоть зачарованные, но деревянные. Не дай бог, тут всё полыхнёт. Ты, конечно, получишь десяток другой уровней, если все эти твари сгорят, но и нам, живыми, отсюда тогда не уйти. И я показал глазами на отчаянно сражающегося Бандераса. Так что только капролиты. Капролиты, капролиты. Как ты ими через эти хоть куда-то попадёшь? Ай, ладно, он махнул рукой. Без огня обойдёмся. «Мне пожрать бы не помешало!» Заклинание сработало, и к непередаваемому вою и гамму добавился мелодичный и весёлый звук работающих мельничных жерновов. На десять минут вокруг нас воцарился настоящий ад. Змейная кровь, смешиваясь с каплями яда, настоящим ручьём полилась на нас сверху. Наши руки буквально были залиты ей по самые пятки. Попадая на кожу, она навешала хоть и не сильные, но многочисленные доты. скорая естественная регенерация перестала справляться с ними, и в полумраке начали вспыхивать сферы лечения и регенерации. Через десять минут оставшиеся в живых стойкие богомолы, мечащиеся по соседней клетке, умудрились перерубить своими лапами-косами древки эльфийских копий, и в дело вступил майор. Взмах посоха и тела трёх гигантских насекомых-зомби вновь оказались на ногах, набрасываясь на своих живых сородичей. Добив их... Те, повинуясь приказу некроманта, просунули сквозь решётку свои передние лапы и начали усиленно молотить ими по телам ящеров, что были утрамбованную следующую клетку под самый потолок. Ещё через пять минут начали шевелиться уже первые ящеры-зомби, вступая в сражение со своими ещё не мёртвыми собратьями. «Вот так, сукины дети! Я научу вас, как клан дятлов, похищать! Задолбим так, что мало не покажется! Что там у нас в следующей клетке? Пауки вроде? Держите подарочек!» Ледяной гобот появился прямо посредине затянутого паутины пространства. Всё замораживающая волна рвануло во все стороны. Промёрзшие насквозь тушки со звоном падали вниз, ломая свои тонкие ножки. А усаженная острыми зубами пасть гобота уже впивалась в волосатые тельца, с хрустом проламывая хитиновые панцири. Мне капнул 79-й уровень. Остальные тоже получили по уровню. Кто-то поднял два, а мы только начали входить во вкус. И тут в зале зажёгся свет. Через решётки и кучи тел он пробивался слабо, но всё равно я вздрогнул. Меня окружили шесть упырей со слипшимися от крови волосами. Кровь была везде. Она стекала по нам и по самой клетке. На полу, куда мы бросили шкуры, чтобы не скользить на решётке, собрались её целые лужи. Снаружи загалдели, видимо, проклиная строителей этого бедлама. Ближайшие к нам клетки стали отодвигать в сторону. «Что-то у меня нехорошее предчувствие. Майор, поднимай голема. Кажется, мы сейчас отправимся на арену». «Из чего поднимать-то? У меня даже костей в сумке не осталось». «Из воздуха делай». Я протянул ему искрящимися мини-молниями Гошина сердце. «Здесь написано, что он до предела заряжен магией стихии воздуха. Вот его и делай». «А как?» «Блин, ты же у нас строитель Это я должен тебя спрашивать, как? Давайте попробуем по старинке». «Ты только себе представляй фигуру из сгустившегося воздуха!» Я аккуратно положил сердце на пол. В него тут же впилась огненная стрела пофига. Заливающая его кровь тут же вскипела, а огненные стрелы полетели одна за другой, раскаляя кусок глины и заставляя пульсировать. А кровь кипела уже почти во всей клетке, испаряясь и складываясь в призрачную фигуру, у которой между вихрящихся клубов кровавого пара то и дело проскакивали крошечные молнии, Фигура начала подниматься, оказавшись выше двух метров. Кровь стала подниматься не только с пола. Будто, притягиваясь к магниту, капли стали скрываться и со стен, и с потолка, и с нас, устремляясь к бурлящей фигуре. «Мне кажется, или что-то пошло не так?» Не обратив внимания на тупой комментарий мага, я оставился на сгорбившуюся под потолком фигуру и выскочившее сообщение. «Поздравляем! Вы участвовали в создании кровавого голема. Уровень 132. КП 24000 из 24000. 900, 900. 900 из 900. 900 из 900. 900 из 900. 900 из 900. 900 из 900. 900 из 900. Урон физической атакой 650-900. Урон магии воздуха 450-70. Урон ядом 50 в секунду на 30 секунд помноженное на 6. Аура крови. Диаметр 1000 метра За каждый уровень голема. Урон 30 ХП в секунду. Восстановление 40% от нанесенного урона. Пассивное умение. Аура страха. При нанесении урона есть 3% шанс парализовать противника на 5 секунд. Защита от физических атак 40%. Защита от колющего оружия 90%. Иммунитет к ядам. Поздравляем, вы получаете +3 голема строению. плюс три к интеллекту, плюс три к мудрости. «А что это за шесть девяти соток не по...» Мой вопрос прервался скрипом и гневными воплями. Скрипела клеть с трупами змей, поднимаясь на крюках вверх. Вопили гоблины-крановщики, увидев текущую из неё кровь. «Ничего-ничего, вы ещё соседние с нами клетки не видели. Бараны в гоблинском обличье». Усилившийся в десять рогомон подсказал, что они увидели всё. Затем была яркая вспышка света, и я оказался перед открытыми створками ворот. Ни одной мысли ещё не успела проползти в моей голове, когда я, получив мощнейший пинок по левой ягодице, полетел вперёд, проскользив пару метров по вытоптанной земле, и остановился, уткнувшись лицом в ароматный труп располовиненной крысы. От резкой смены обстановки в голове у меня всё поплыло, и даже выплёвывание набившихся в рот мелких камушков не помогло её прочистить. Перед глазами были только какие-то мутные пятна. И одно из этих пятен быстро увеличилось в размерах. Что заставило меня броситься на землю, не знаю. Что-то, обдав меня ветром, пылью и запахом мокрой псины, просвистело мимо, слегка долбанув по голове. Зрение моментально восстановилось. Вынув из облаков пыли, я остался на пару волков, оседланных уродливыми гоблинами. Промчавшись мимо меня, они уже разворачивали назад своих скакунов. В руках у одного из них крутилось лассо, у второго был тесак с него самого размером. У меня в руках было по горсти пыли. «Грёбаный кебастус!» — пожаловался я, летающим над трупом крысы зелёным жирным мухом. «Глефа у Бандераса Ладно, тогда план «Б»». «А чё, у тебя план «А» был?» — удивился Павел Михайлович, помогая мне выдрать жезл из держащих его на спине петель. «Конечно. Был план родиться сыном миллиардера и всю жизнь провести в разврате и алкоголическом угаре. Но, вишь, с самого начала что-то пошло не так». Посох, наконец, оказался у меня в руках. И волчара наездника с тесоком остановился, пришпинленный к земле заклинанием опутающих корней. Наездник по инерции съехал вперёд, повиснув на голове матерящегося волка. Или это наездник матерился? Неважно. Второе раскручивающее лосо пронёсся совсем рядом. Бросок и извивающаяся петля летит прямо на меня. Ещё миг, и прямо перед моим носом материализуется каменный голем. Петля накрыла нас обоих, стягиваясь и с хрустом притягивая меня к шершавой спине голема. Ещё один миг, и другой конец лосо, привязанный к луке седла, натянулся, чуть не перерезав меня пополам. Голем же лишь слегка вздрогнул, чего нельзя сказать о волчаре. Его дёрнуло назад с такой силой, что перевернуло вверх тормашками. Мне, притянутому к твёрдокаменной спине голема, было плохо видно, но вроде волк приземлился прямо на седака Надо его допинать, пока не очухался. Голем воспринял это как приказ и бросился вперед, топча своими колоннообразными ногами ту кучу малу, не разбираясь, где наездник, а где его зубастая лошадь. Я тоже принял в этом самое активное участие, которое состояло в обдирании лица, а ровный камень спины и изрыгании самых разнообразных проклятий, как в сторону излишне прыгучего голема, всей этой грёбаной игры, в общем, и не весть откуда взявшихся волчьих наездников, в частности. Еще я поджимал ноги, спасаясь от челкающих внизу волчьих зубов. материясь, использовая всё ниже в ослабевших объятиях лоссо. Да чтоб ты под землю провалился. В конце концов не выдержал я после особо сильного прыжка. Одновременно мана моя закончилась и голем исчез, видимо, провалившись под землю. Я бодранной тушкой свалился на постановочную кучку под собой. Где там волк, а где гоблин, понять было тяжело. Голем постарался на совесть, замесив их в однообразную массу. Только две надписи, висящие над ней, говорили о том, что они еще живы. «Как? Гоблин-наездник на волках. Уровень 72. ХП — 1 из 12 600. Ездовой волк. Уровень 45. ХП — 1 из 7 500». Я долбанул по кучке посохом, выбив из нее еще один стон. Но количество их ХП и не подумало уменьшаться. От решения этой задачки меня отвлек вопль второго гоблина. догадавшегося соскочить с застаненного волка и мчащегося на меня на своих коротких кривых ножках. Ноги, может, у него были и короткие, но этого нельзя было сказать про его тесак, вознесенный вверх чуть ли не на два метра. Оружие его понеслось вниз, намереваясь разрубить меня пополам. Я, с усмешкой глядя на разгневанного карлика, картинно подстоял под удар посох. Гоблин слегка изменил движение клинка, и пара моих отрубленных пальцев еще более картинно взметнулись в воздух, оставляя за собой в воздухе тонкий кровавый след. Не успел я ещё почувствовать боль, как гоблин швырнул мне в лицо пригрешню зеленоватой пыли, мгновенно ослепляя и тут же атакуя вновь. Его тесак впился мне в грудь, забирая сразу треть хп и погружая моё сознание в пучину боли. Я уже приготовился умирать, но добивающего удара не последовало. Затем боль стихла, зрение вернулось. Подошедший Олдрик подал руку, помогая встать, и я, наконец, смог оглядеться. Мы находились на арене, со всех сторон окружённой шестиметровой каменной стеной, сложенной из грубо обтёсанных камней, над которой располагались трибуны. Мой противник лежал на пузе, а вся спина его была утыкана стрелами. Вдалеке, на арене, колян с пофигом добивали вертящегося, как волчок, гоблина. Его волк уже лежал на арене, а он сам еле успевал уворачиваться от летящих в него фаерболов. На трибунах же сидели представители тёмных рас волшебного мира. Честно говоря, большую часть из них я еще в игре не встречал. Какие-то мохнатые шары, змееподобные существа с шестью руками, наверняка наги, кое-как сплетенные куски ожившей древесины, шестиметровой высоты худые уродливые гуманоиды с нарисованной полосой, идущей через все лицо и тело, разделявшей их пополам, какие-то пернатые твари, минотавры и гарпии. Последние отличались от увиденных нами в долине хаоса большими размерами, неприятно длинной голой шеей и грязным окрасом оперения. Над ближайшими воротами возвышался навес, под которым вольготно разместились три представителя здешней правящей верхушки. Посредине сидел старый скрюченный гоблин. Справа от него находился олощеный кровосос, вампир в общем. Слева, возвышаясь над остальными, словно живая гора, расположился закованный в полный латный доспех огар. «Здрасте», — начал я, слегка обозначая в их сторону легкий поклон, но тот стадион взорвался гневными воплями. Это последний из оставшихся в бою гоблинов, едва уклонившись от очередного фаербола, разбушевавшегося мага, поймал головой значительно потяжелевшие за последнее время мельничные жернова и, притворившись ветошью, прилег на землю. Буря возмещения все возрастала, но стояло сидевшему на центральном кресле гоблину поднять руку, как все смолкло. Зазвучавший после этого голос совсем не подходил к хрупкому существу, от которого он исходил. Могучий резонирующий, спокойный, и невольно заставляющий слушать и подчиняться. «Люди и эльфы! Редкие гости на нашей арене. И еще реже случалось, что они выживали, одолев наших воинов. Что же нам с вами делать?» «Понять, простить», — предложил я немного картая. «В общем, нас дел полно. Отпустили вы бы нас во свояси, и все были бы довольны». «Нет, с арены на своих ногах уходят только победители». А вы не можете принять участие в соревнованиях. Людям и эльфам здесь нет места. «У нас один полуорг есть?» Я ткнул пальцем в подходящего коляна. «А наш кузнец-огр, хотя, к сожалению, его здесь сейчас нет. А вообще, мы не люди и не эльфы. Ну, только разве что он». Я показал на Бандераса. «Мы все пришли. А это просто оболочка, и она может быть любой. По нашему выбору. И мы пришли сюда с миром. То есть мы вообще сюда не приходили? Вы нас сами сюда привезли?» так что мы свалим потихоньку, как будто нас здесь и не было». Шептавшийся в это время с вампиром Гоблин кивнул головой и оповестил нас. «Как я уже сказал, отсюда уходят только победители. Вы продолжаете сражение, заменив выбывшую команду. Вы были третьей волной. Вам осталось выжить еще против семи. Если выживете и против них, сразитесь с победителями нашей группы. Если сразитесь достойно, похороним как воинов. Нет». «Пойдете на корм гиенам!» Не успел я возмутиться тем, что возможность нашей победы даже не обсуждалась, как перед глазами открылась целая простыня сообщений. Внимание! Вы приняли участие в ежегодных соревнованиях «Темных рас волшебного мира». Одновременно на арене сейчас проходит 1684 боя, четыре отряда выбыло Условия победы. После десятой волны должен выжить хотя бы один член вашего отряда. Участники. Пришли Пахан, Майор, Колян, Олдрик, Альдия, H.F. Буойер и человек-барт Антонио Бандерас. Условия соревнования. Каждые 10 минут на арену выпускается волна противников. Если предыдущая за отведенное время не была уничтожена, их силы объединяются. Этапы соревнования. Первый пройден, второй пройден, третий пройден. Правило одно. Никаких правил. Вы можете делать все, что угодно для достижения победы. До начала следующей атаки — 0 минут 59 секунд. Вы первые из игроков участвуете в этих играх. Отношение всех темных рас к вам плюс один. Таймер защелкал, отмечая обратный отчет. Я обернулся к своему отряду и оцепенел, теряя несколько драгоценных секунд и разглядывая висящие за спиной майора чудовище. Полупрозрачная фигура, сплетенная из движущихся жгутов, распыленной кровью разных оттенков. меж которых то и дело пробегали электрические разряды. На кончиках пальцев мини-молнии елились вообще без остановки, то и дело срываясь с них и ударяя в землю, оставляя на ней прожжённые проплешины. На голове, лишённые лица, вместо волос шипели и плевались ядом беспрестанно извивающиеся длинные кровавые змеи. «Охренеть, что у нас получилось!» поделился я с остальными своей глубокой мыслью. «Да уж!» — внезапно согласились все. «Ты бы видел!» «Как он четверых гоблинов уделал? Мы-то почти сразу из боя выпали. У них ворожба какая-то была дезориентирующая. Не прицелиться не можешь по ним, не тем более попасть. А Гоша как шандарахнул по ним цепной молнией, как накинулся своими змеями жаля. Они, конечно, такого не ожидали. Твою мать!» Я прервал разговарившегося майора. «Время 20 секунд осталось. Майор, быстро трех зомби поднимай. Три лишних гоблина-зомби нам явно пригодятся». «Гоблинов нельзя поднять, как их волков. Они не умерли. У них по одному хп осталось. Видимо, после боя живут. В ином случае, с такими играми тёмные вообще бы тут все повымерли. Хрен с ними, поднимая крыс. Хоть какая-то отвлекалка. Петов пока в бой не пускать. Их на крайний случай оставим». «Банг!» Над ареной разнёсся мощный удар гонга, а затем скрип открывающихся ворот. «Чёрт!» — я засуетился, бегая кругами. «Всем на защиту! Не подпускайте никого ко мне! Бандерас, хватай гоблина и волоки за мной!» Я сам подхватил неподающего признаков в жизни волка и потащил к ближайшей стене. Сокланы, отступая спиной вперёд, потопали за нами, а из ворот повалили уже знакомые нам гигантские богомолы, вооружённые саблеобразными передними лапами. Причём из дальних ворот, вместе с парой обычных, если можно двухметровых богомолов назвать обычными, вышел ещё один вдвое крупнее остальных и ярко-розового цвета, Не успела он оказаться на песке арены. Вообще-то на земле, но не суть. Как тут же заверещал что-то невразумительное. Я последовал его примеру и тоже заверещал. Как это ни странно, наши вопли привели примерно к одному результату. Сокланы бросились ко мне, а простые воины богомолов понеслись к своему повелителю. Я, наконец, дотащив волка до стены, выхватил свою боевую лопату и буквально вгрызся в землю. «Бандерас, пока недалеко, тащи еще один труп». «Но он не труп!» «Быстро, я сказал!» Тот метнулся к следующему гоблину, а я, наметив полукруг будущей траншеи, стал бросать землю из неё к стене. Даже не верится, с какой скоростью здесь можно копать, имея прокачанную профу землекопа. Земля летела непрекращающимся потоком. Одновременно с этим я давал инструкции. «Командирами местных отрядов нам не стать, так что скорость выноса волн нам не важна. Нам главное выжить. Так что растягиваем удовольствие по максимуму, по 10 минут на волну». «Мне нужно как можно больше времени». «Что вы делаете?» — донёсся сверху недовольный трубный голос закованного в броню Огра. «Сражайтесь!» «А мы и сражаемся!» — продолжая копать и не обращая внимания на зануду, заявил я. «Ты в земле копаешься!» — опять загундел этот капитан очевидность. «Ничего подобного?» — возразил я «Я же вижу своими глазами! Ты землю копаешь, как какой-нибудь паршивый крестьянин!» «А вот и нет!» «А вот и да!» «А вот и нет!» «Да, я сказал! Я вижу!» «А вот и нет! Я земляных червей ищу!» Я помахал в воздухе пучком пищащих червей. «Червей? Зачем тебе черви?» «Чтоб тебе скормить!» — хотел сказать я, но сдержался. Почти трехсотый уровень идиота охладил мой пыл. «Для арбалета, естественно!» «Что? Для арбалета? Черви для арбалета?» В голосе Огра почувствовалось явное недоверие. И даже некоторая обречённость, интеллект, он явно не прокачивал. Хотя, как говорят, у носорога плохое зрение, но с его массой это уже не его проблемы. Поэтому я решил зря с ним не ссориться и всё объяснить по-нормальному. Не отрываясь от копки, я быстренько обрисовал ему ситуацию. «Черви нам нужны, чтобы стрелять из арбалета». «Ну, наш паладин, полор, который, это для него». «Чего непонятного?» «Ну, не может он без них стрелять». «Ну да, да, вы правы. Можно еще макароны для стрельбы использовать, но их варить для этого надо. И пополам делить, а то целая макаронина за один выстрел — это слишком жирно. Вы не находите?» но... «Извините, а вот здесь я с вами не соглашусь. Вы можете посчитать нас скрягами, но макароны на земле не валяются, в отличие от червей. Когда мы еще сможем пополнить их запас?» «Вот то-то же! А вы говорите, что мы излишне жадные. Но теперь-то, надеюсь, вам все понятно?» «Эмм...» Я передал горсть червей коляну и вновь заработал как бешеный, а торопиться было когда, во время нашей содержательной и крайне познавательной беседы, богомолы соорганизовались и пошли в атаку. Вернее, покатились. Двенадцать насекомых, подстрекаемых розовым предводителем, сложились три хитиновых шара и покатились на нас с трех сторон. Пущенные эльфами стрелы со звоном отскочили от панцирей, а вот копье из немезиды пробило насекомое насквозь. Пострадавший шар замедлился, завихлял из стороны в сторону, а затем, уткнувшись торчащим древком в землю, остановился совсем, рассыпавшись на составляющей части. Два насаженных на древко насекомых засучили лапами, пытаясь отлепиться друг от друга. Двоих других перехватил Гоша, для начала застанев их ударом молний, а затем, словно щупальцами, обвих их полудюжиной шипящих змей. Потерянные им в сражении с гоблинами мячки жизни начали восстанавливаться. К тому времени, когда богомолы осыпались на землю пустыми хитиновыми оболочками, он вновь был полностью восстановлен. Тем временем еще два шара, разогнавшись по дуге, докатились до нас. Один, наехав на моего ледяного гобота, примерз одним телом к земле и тоже развалился на кучку трепыхающихся насекомых. Второго Колян принял на свой щит. «Ну что вам сказать? Добрыня, может быть, и выдержал этот удар. Но у паладина вес в обществе был не тот». Шар проехал по нему как асфальтоукладчик, вминая в неподатливую почву и заодно полоснув несколько раз по бронированному телу своими тыкалками. Щит спас его от серьёзных повреждений, но бодро стоящие жестяные ушки в его новых сапогах знатно погнуло. И теперь они уныло торчали в стороны, цепляясь друг об друга при каждом движении. Ну как движении? Если консмульсивное подёргивание ножками можно назвать движениями, то да. Уши тёрлись друг об друга, жалобно скрипя, и вызывая к Коляну отношения, как к лошади. Хотелось его немедленно пристрелить, не сходя с этого места. Кто-то поступил гуманнее, накинув на него сферу регенерации, и скрип прекратился. Больше я на бой внимания не обращал. Шестидесятые уровни противников не вызывали опасений. Их начальник стоял в сторонке, не вмешиваясь, только время от времени верещал невнятные команды своим воинам. А у меня пока своих дел по горло. За прошедшие восемь минут... Я углубил ров на полметра, настолько же подняв насыпь. Бандерас тоже не тормозит, кряхтя от натуги волочит к насыпи очередной труп богомола. Из противников к этому времени остался только предводитель, уже понявший всю бесперспективность атак своих сородичей и забравшийся на стену под самую сеть, защищающей зрителей от подобных шустрых тварей. Там он и сидел, под градом сыплющихся на него мелких камешков, огрызков и тухлых помидор, которые швыряли в него веселящиеся зрители. Еще один богомол безуспешно бегал за запыхившимся Олдриком, пытаясь догнать шустрого эльфа, в то время как остальные собирали использованные стрелы, болты одни мизиды и шарились по поясам, заваленных ранее гоблинов. Я довел высоту нацепи до метра и взвалил на ее край первый труп богомола, когда гонг ударил снова, и в открывшиеся ворота проковыляли четыре покрытых костяной броней ящера».